Глава третья. Пан Павондра опять читает газеты. Ни на ком так не заметен бег времени, как на детях. Где маленький Франтик, которого мы так недавно оставили над левыми притоками Дуная? — Куда опять запропастился этот Франтик? — ворчит пан Павондра, раскрывая свою вечернюю газету. — Сам знаешь, как всегда, — отвечает пани Павондрова, склонившись над штопкой. «Значит, отправился к своей девчонке», — сердито произносит Повондро отец. «Проклятый мальчишка! Едва тридцать лет исполнилось, а ни одного вечера дома не посидит». «Одних носков сколько изнашивает, и все из-за беготни», — вздыхает пани Повондрова, натягивая еще один безнадежный носок на деревянный гриб. «Ну, что тут поделаешь?» — задумывается она над огромнейшей дырой на пятке, похожей своими очертаниями на остров Цейлон. Прямо хоть выбрось, — критически рассуждает она, но после дальнейших стратегических размышлений решительно вонзает иглу в южное побережье Цейлона. Настала уютная семейная тишина, столь дорогая сердцу повондра отца. Только газета шуршит, да отвечает ей быстро продергиваемая нитка. «Поймали его?» — спрашивает пани повондрова. «Кого?» «Да того убийцу, который зарезал женщину». «Очень мне нужен твой убийца», — возмущенно ворчит пан Павондра. «Вот тут как раз пишут, что между Японией и Китаем напряженные отношения. Это серьезное дело. Там всегда серьезные дела». «Я думаю, его уже не поймают», — замечает пани Павондрова. «Кого?» «Этого убийцу. Когда кто-нибудь убивает женщину, его почти никогда не могут поймать». «Японец-то недоволен, что Китай регулирует Желтую реку». «Тут, брат, хитрая политика. Пока Желтая река творит всякие безобразия, в Китае то и дело бывают наводнения и голод, а это ослабляет китайца, понимаешь? Дай-ка мне ножницы, я это вырежу». «Зачем?» «А тут написано, что в Желтой реке работает 2 миллиона саламандр». «Это много, правда?» «Я думаю. Конечно, за них платит Америка. Да, голубушка». И поэтому Микада хочет насадить туда своих саламандр. Эй, -э -э, смотри-ка. Что случилось? Да вот, пти полезьян пишет, что Франция не может этого потерпеть. И правильно, я бы тоже этого не потерпел. Чего бы ты не потерпел? Чтобы Италия расширяла остров Лампедузу. Это страшно важная стратегическая позиция, понимаешь? Итальянец мог бы угрожать тунису. Так вот, Типрезьен пишет, что итальянец хочет устроить на Лампедузе первоклассную морскую крепость. Там у него, говорят, 60 тысяч вооруженных саламандр. Это дело не шутошное. 60 тысяч — это, матушка, три дивизии. Я тебе говорю, на Средиземном море в один прекрасный день что-нибудь еще произойдет. Дай-ка я вырежу. Тем временем Целон исчезал под усердной рукой пани Повондровой и сократился уже приблизительно до размеров острова Родоса. «А тут еще Англия», — рассуждает Повондра отец, — «у той тоже будут хлопоты. В палате общин говорят, что Великобритания отстает от других государств по части этих самых водных сооружений». Другие колониальные державы строят, мол, наперегонки новые побережья и континенты, а британское правительство из-за своего консервативного недоверия к саламандрам... Это верно, матушка. Англичане страшно консервативны. Знавал я одного лакея из английского посольства. Так ей-богу, он ни разу не взял в рот нашей чешской тлачонки. У них, говорят, этого не едят, но так и он не будет есть». «Я нисколько не удивлюсь, если другие государства их перегонят». Пан Павондро с серьезным видом покачал головой. «А Франция расширяет свои берега у Кале. Теперь английские газеты поднимают крик, что Франция будет бомбардировать их через Ламанш, когда пролив сузится. Вот и получили. Могли сами расширить свои берега у Дувра и бомбардировать Францию». «Да зачем им обязательно бомбардировать?» — спросила пани Повондрова. «Ну, этого ты не поймешь, Это уж военные соображения. Я бы не удивился, если бы там вдруг что-нибудь стряслось. Там или где-нибудь в другом месте. Ясно. Теперь через этих саламандр мировая ситуация совершенно изменилась, матушка. Совершенно!» «Ты думаешь, что может быть война?» — встревожилась пани Повондрова. «Понимаешь, «Я насчет нашего Франтика, как бы ему не пришлось идти». «Война?» — переспросил Павондра отец. «Мировая война обязательно будет, чтобы государства могли поделить между собой море. Но мы останемся нейтральными. Кто-нибудь же должен оставаться нейтральным, чтобы поставлять другим оружие и все такое?» «Так-то», — решил пан Павондра. «Но вы, бабы, ничего в этом не смыслите». Пани Павондрова, сжав губы быстрыми стежками, заканчивала удаление острова Цейлон с пятки молодого пана Франтика. "И подумать только", сказал Повондро отец, с трудом скрывая свою гордость. "Если бы не я, не было бы и всей этой грозной ситуации. Не проведи я тогда этого капитана к пану Бонди, вся история сложилась бы иначе. Другой швейцар не пустил бы его в дом, а я решил" «Возьму-ка я это на себя. А теперь смотри, сколько хлопот у таких государств, как Англия или Франция. Еще неизвестно, что может из этого выйти». Пан Павондро взволнованно задымил своей трубкой. «Так-то, золото моё, газеты полны этими саламандрами. Тут вот опять...» Павондра отец отложил трубку в сторону. «Пишут, что возле города Конкисантурай на Цейлоне». Саламандры напали на какую-то деревню. Туземцы будто бы незадолго до этого убили несколько саламандр. «Была вызвана полиция и взвод туземных войск», — прочитал вслух пан Павондра. После чего завязалась регулярная перестрелка между саламандрами и людьми. Среди солдат было несколько раненых. Павондра отец положил газету. «Это мне не нравится, матушка». «Почему?» Удивилась пани Повондрова, заботливо и удовлетворенно постукивая ножницами по тому месту, где был раньше остров Цейлон. «Тут ведь ничего такого нет?» «Не знаю», — произнес Повондрова отец и взволнованно заходил по комнате. «Но это мне совсем не нравится. Нет, это мне не по душе. Перестрелка между людьми и саламандрами — это уж слишком». «Наверное, сломандры только защищались», — успокоительно сказала пани Повондрова и отложила носки в сторону. «В том-то и загвоздка», — беспокойно проворчал пан Павондра. «Если эти твари начнут защищаться, плохо дело. Это они первый раз такое сделали. Черт, это мне не нравится». Пан Павондра остановился в раздумье. «Не знаю». «Но, может быть, мне все-таки не следовало пускать этого капитана к пану Бонди».